Глава третья. Железные кони. Прошло еще два года. Тень барона фон Штайница постепенно растворилась в тумане международных интриг. Изредка доходили слухи через Локвуда, сохранившего связи на Востоке. Прусская разведка продолжала интересоваться американскими техническими аномалиями. Но война с Францией и объединение Германии отвлекли их внимание на более насущные дела. В долине жизнь, казалось, вернулась к мирному созидательному руслу. Но прогресс не стоял на месте. Главной новостью всей территории, да и всего Запада, стало стремительное продвижение трансконтинентальной железной дороги. Рельсы, словно стальные щупальца, ползли через прерии и горы, меняя все на своем пути. И однажды гонец принес в Смитвель чертеж и официальное письмо от инженерной компании Union Central Pacific. Их маршрут, самый экономичный и технически осуществимый, пролегал через северную часть долины Смитта. Письмо было вежливым, но жестким. Компания предлагала выкуп земли по справедливой рыночной цене. Цифра называлась внушительная, однако альтернативы не было. Либо продать, либо столкнуться с принудительным отчуждением через суд. С уплатой все той же суммы, но уже без доброй воли и с потерей времени. Сергей собрал совет на холме, откуда открывался вид на предполагаемую трассу. На ней должны были пройти насыпь, мост через их реку и, возможно, небольшая станция. «Это конец!» — мрачно сказал Клейтон. «Шум, дым, пришлые рабочие!» Потом всякий сброд, который тянется за дорогой. Наша долина погибнет. Или изменится навсегда, добавил Локвуд, Но сопротивляться бесполезно. Закон на их стороне — это национальный интерес. Значит, надо не сопротивляться, а возглавить. Неожиданно сказал Сергей. Все посмотрели на него. Они предлагают деньги, а мы возьмем их. Но не просто как компенсацию, мы станем партнерами. Его план был смелым. Вместо того, чтобы пассивно получить деньги за землю, он предложил жителям долины создать кооператив и инвестировать эти средства в строительство и последующую эксплуатацию станции, складов, мастерских по обслуживанию паровозов. Они могли бы поставлять дороги продовольствия, дрова, а позже и уголь. Ремонтировать вагоны, предлагать услуги конюшин для перевозок последней мили. Железная дорога принесет не только разрушение, но и невиданные возможности. Главное встретить ее подготовленными и не позволить с собой помыкать. Идея была встречена с энтузиазмом, но и со страхом. Это был прыжок в неизвестность. Но альтернатива была хуже. Они выбрали борьбу через сотрудничество. Переговоры с компанией были трудными. Их вел в основном Локвуд, подкрепленный техническими расчетами Сергея выгодности расположения станции именно в их долине, а не на 10 миль дальше. В итоге соглашение было подписано. Долина получала крупную сумму за землю и право на аренду участка под станционный комплекс с правом выкупа в будущем. Началась лихорадочная деятельность. Сумма выкупа была огромной, и на эти деньги они не просто построили станцию и склады. Сергей, используя свои знания, спроектировал и построил рядом с мастерскими небольшую литейную и механический цех, способный производить и ремонтировать несложные запчасти для подвижного состава. Клейтон организовал поставки мяса и зерна со своего и соседних ранчо. Духоборы – лучшие плотники. Взяли на себя строительство зданий и изготовление деревянных элементов вагонов, сидений, отделки. Даже шаены, через идущего по ветру, заключили договор на поставку дров с отведенных для этого участков леса. Когда первый рабочий пояс с рельсами и шпалами вступил на их землю, это было похоже на вторжение инопланетной цивилизации. Рев паровозов, непривычный для ушей, звон металла. Сотни чужих, грубых людей, ирландцев, китайцев, бывших солдат. Но Смитвель теперь уже официально станция Смитвиль, был готов. У них уже стояли бараки для рабочих, платные, но чистые и безопасные, столовая, организованная женщинами поселка. И даже небольшая лавка аптека Клэр, ставшая первым медпунктом. Сергей стал незаменимым человеком для строителей. Его мастерская чинила сломанные инструменты и тачки. Его механический цех делал уникальные приспособления для укладки рельс в сложном месте у реки. Он не командовал, а помогал. И это завоевало уважение даже самых угрюмых прорабов. Через полгода насыпь и мост были готовы. Настал день, когда по новому пути должен был пройти первый пробный состав. Весь поселок собрался у еще пахнущей смолой станционной платформы. Издали донесся гудок, похожий на рык исполинского зверя. Потом показался дымок, и, наконец, плавно выкативший из-за поворота, появился он, паровоз. Стальной, блестящий, дышащий паром и мощью. Он был красив и страшен одновременно. За ним с лязгом тащились несколько груженных платформ. Состав замедлил ход и с шипением остановился у платформы. Из кабины паровоза вылез инженер, закопченный, усталый, но с сияющими глазами. «Станция — Станция Смитвель! — крикнул он. — Прибыли! Раздались сдержанные аплодисменты, смешанные с детским восторгом и старческим страхом. Железный конь пришел в долину навсегда. В Последующие месяцы Смитвель преобразился. Станция стала узлом, куда свозили продукцию со всей округи. Шерсть, кожи, зерно, руду с мелких приисков. И откуда везли обратно станки, ткани, инструменты, книги? Поселок рос, появилась новая улица с лавками, постоялым двором, даже небольшим банком. Приезжали новые люди, не только оборванные рабочие, но и ремесленники, торговцы, учителя. Их мир стал больше, сложнее, шумнее, но он оставался их миром. Кооператив, в котором были акции у каждой семьи Долины, управлял станцией и прилегающим бизнесом. Они установили свои правила, никакого пьяного дебоша в центре, никакой торговли к краденым, уважение к индейцам и русским соседям. Новоприбывшие быстро понимали, что здесь законы устанавливают не шерифы, а сама община, сплоченная как сталь. Сергей, стоя на крыльце своей теперь уже большой двухэтажной мастерской, смотрел на паровоз, заправляющийся водой у колонки. Он думал о том утре, когда проснулся в теле бандита Джека. Тогда этот мир был для него враждебной, чужой пустыней. Теперь он был его домом, и он сам помог провести через него стальные артерии, связавшие его крошечный мир с целой страной, с целой эпохой. Клэр вышла к мужу, положив руку ему на плечо. «О чем задумался?» — О том, что наше приключение, кажется, закончилось по-настоящему, — сказал Сергей. — Дикий Запад кончается. Вот он, его могильщик. Он кивнул на паровоз. — Не могильщик, — поправила Клэр. — Продолжение. Ты ведь не остановил его, ты направил, чтобы он работал на нас, а не против. Мы не сражались в будущем, мы построили его снова вместе. Она была права. Они не бежали от прогресса, они обняли его, сохранив свое сердце, свою общину, свои ценности. Провоз гудком возвестил о новом дне, дне, в котором Долина Смита, бывшая когда-то лишь мечтой беглого бандита и русского инженера, стала не просто точкой на карте. Она стала примером, примером того, как можно встретить будущее, не потеряв себя. И в этом была их самая большая, самая тихая победа. Закончилась одна история, но начиналась другая, история XX века. И они были готовы войти в него, держась за руки.